На батальон Щуся, с которым на время была налажена связь и при этом убила несколько связистов, наседали фашисты со всех сторон, особенно на левый фланг, отрезая запасной путь к реке по коренному оврагу и по глубоким его отводам. Щусевцы в овраг немцев не пустили. Более того, оттуда именно с левого фланга Из ответвлений оврага, из земляных щелей повыползали русские и перешли в отчаянную контратаку, едва немцы их загнали обратно в обжитые места. «Ай да молодец, Шапошников! Ай да молодцы у меня ребята! Ай да золотые головы!» Часок-два передышки дали. Хвалил свое войско капитан Щусь. Сам он находился в роте Толгата, в самом горячем месте. Гитлеровцы, пока не отобьют участок этого проклятого рвания, уймутся. И немцы шли, шли, пёрли и пёрли. И в этот момент, именно в этот самый гибельный час, из-за речья донесся блеющий голос. «Внимание всем точкам, всем телефонистам! На проводе начальник политотдела дивизии «Мусенок» передаю важное сообщение». «Товарищ капитан!» Зажав трубку, обратился к Панайотову Шестаков. На проводе повис начальник политотдела. «Что ему?» Бросая карандаш на планшет, скинулся Панайотов, заканчивавший расчеты поддержки огнем остатков полка без капустина, переходящих в контратаку, для того, чтобы облегчить положение Щусевского батальона и помочь задыхающемуся соседу своему сыроватка. Пусть он и хитрец, и выжига, но все же друг по несчастью. Огонь был нужен плотный, беглый и точный. Бить из орудий надо было между идущими в атаку капустинцами и не накрыть отрезанный, обороняющийся во врагах батальон щуся. Огонь надо было корректировать, вести его следом за цепями, если они, цепи эти, еще есть». «Если наберется людей на цепи!» Не отрываясь от карты, Панайотов протянул руку, прижал трубку к уху, по телефону с мусинком говорил командир полка. «Вот что пишет о вас газета «Правда». «Красная армия шагнула через реку». «Эта новая Великая Победа ярко подчеркивает торжество старинской стратегии и тактики над немецкой» возросшую мощь советского оружия, зрелость Красной Армии. А вы, насколько мне известно, даже знамя не переправили. — Боялись замочить, — сухо ответил командир. — Товарищ начальник политодела, взмолился полковник Бескапустин. — У нас батальон погибает. Передовой! — «В помощь ему, в сопровождении арт налета мы переходим в контратаку, отобьемся, пожалуйста, передавайте». «Значит, какой-то батальон? Вам важнее слово самого товарища Сталина?» «Как это, какой-то батальон? А вот так, понимаете ли, нашими доблестными войсками взяты Невель и Тамань. В честь этих блистательных побед напечатаны приказы Верховного Главнокомандующего» и статья Емельяна Ярославского о вдохновляющем слове вождя. «Всем вашим бойцам надо знать, чтобы устыдиться. Топчетесь на бережку, понимаете ли. Пригрелись?» «Что?» — взревел плацдарм всеми телефонами, какие были навешаны на единственно работающую линию. Представители же разных родов войск маялись». Связываясь с левобережьем по аховым рациям. «Что ему батальон? Что ему гибнущие люди? Они армиями сорили, фронты сдавали!» Это уже взвился щусь, не кстати оказавшийся у телефона. «Кто-то говорит таким тоном с представителем коммунистической партии!» Повысил голос Мусинок. «Нужно встревать немедленно. Сейчас большой политик начнет домогаться фамилии дерзкого командира. Товарищ начальник политодела, Лазарь Исакович, ну через час поговорите. Сейчас не в моготу, сейчас линия позарез нужна. Одна линия работает!» — встрял в разговор Панайотов. «А почему одна? Почему одна? Где ваша доблестная связь? Разболтались, понимаете ли?» «Внимание!» — прервал Мусинка командир полка Бескапустин. «Внимание всем телефонистам на линии! Отключить начальника политодела, Начать работу с огневиками!» Телефонисты тут же мстительно вырубили важного начальника, который продолжал греметь в трубку отключенного телефона. «Ну, я до вас доберусь! Ну, вы у меня!» «И доберется!» Угрюмо прогремел в трубку сыроватка, все как есть слышавший, но в прирекание не вступивший. Да тебе-то какая забота, устало осадил его полковник капустин У тебя, видишь, дела хороши, все у тебя есть, не достает лишь боевого партийного слова. Да ладно тебе, Андрей Кондратич, шо ты, я кобель, вызворився, вся шерсть дыбом. Шерсть-то поднялась. «Все остальное упало, ладно. Таких художников, как Мусинок, мне в одиночку не переговорить. Пошевелили мы противника, пошебутились, отвлекли на себя, помогай теперь ты щусю. И через паузу, постучав трубкой почему-то твердому, изможденным голосом добавил, «Да не хитри, не увивайся, воюй, положение серьезное». «Панайотов, а Панайотов, начинай, брат, работать!» «А тебе, Алексей Донатович, завсегда, как чертов в недобрый час, из-под печки выметнет! Гнида это, заесть теперь!» «Щусь» уже не слышал командира полка. «Он уже мчался куда-то по основательно искрашенному, избитому немцами оврагу и орал. Патроны попусту не жечь, гранаты на крайний случай!»